том второй глава шестнадцатая великий князь Ростислав Михаил вторично в Киеве Андрей Владимиров Суздальском годы 1159 1167 Ростислав оставив сыновей княжить Святослава в нове городе Давида в Таршке Романов Смоленске был с честью и радостью принят 12 апреля 1159 года от всех жителей киевских. Племянник его, Мстислав, возвратился в юго-западную Россию с богатую добычей, взяв имение Изяславовых вельмож, множество серебра, золота, рабов и всякого скота. Бывший великий князь ушел в Сожскую область, ему принадлежавшую, и съехался в Гомье, или нынешнем Гомеле с женою, которая вслед за ним бежала из Киева, приписывая свое несчастье брату Ольговичу, нехотевшему дать ему помощи. Изяслав завоевал его область Землю Вятичей, пленил жителей одного местечка, бывшего собственностью или Веном княгини Черниговской, и тревожил града Курские. Тогда Святослав, захватив имения и семейства многих бояр своего злобного родственника, вступил в союз с государем Киевским. Они съехались в Моравске, обедали друг у друга и богатыми дарами утвердили взаимную любовь между собой. Ростислав подарил черниговскому князю несколько соболей, горностаев, черных куниц, пестов, волков белых и рыбьих зубов, а Святослав великому князю парда и двух коней с окованными седлами. Сей два князя Бывшь от юности неприятелями, искренно клялисься умереть друзьями и согласились общими силами действовать против Изяслава. Надлежало прежде защитить южные пределы государства от внешних хищников. В Молдавии между реками Прутом и Серетом находился тогда город многолюдный и крепкий именем Берлат, ныне местечко, основанное близ развалин древней дакийской. Зузидавы. Он был гнездом своевольных бродяг, людей разного племени и закона, коих главное ремесло состояло в грабеже по Черному морю и Дунаю. Шайки их взяли Олешье, знаменитое торговое место при устье Днепра, где складывались греческие товары, отправляемые в Киев. Воевода великокняжеский Георгий Нестерович, настиг всех разбойников и выручил многих взятых ими пленников вместе с богатую добычей. Надлежало еще отразить набег половцев. Сын святославов в Черниговской области, а дружина галицкая, князья волинские и берендеи на западном берегу Днепра побили и гнали их до границы. Сие хищники явились с другой стороны, нанятые заславом Давидовичем. которые не теряя времени осадил с ними Чернигов, где Святослав и племянник его, князь Северский, едва успели изготовиться к обороне, требуя войска от Ростислава. Но киевляне и берендеи, веря искреннему союзу дяде, не верили племяннику, зная его коварство. Чтобы успокоить их, Святослав Всеволодович прислал сынов залог Кростиславу, и полки великокняжеские спасли Чернигов. Изяслав, устрашённый силой уоных, бежал в степи. Там услышал он, что неосторожный Святослав отпустил союзников и сам болен. Чем желая воспользоваться, Изяслав снова перешёл за десну с половцами. Князь Черниговский действительно был не здоров, однако ж супругую и детьми стоял в поле, успел возвратить киевлян и мужественно отразил варваров. Союзники. Гонясь за Изяславом, приступили к Вырю, где оставалась его княгиня сказную. Тут воевода и Аанберладник имел случай доказать ему свое усердие, защитил город и принудил осаждающих удалиться. Изяслав отмстил им ужасным разорениям Смоленской области, ибо наемники его половцы пленили в ней более десяти тысяч людей безоружных, кроме множества убитых. Но, видя превосходство сил на стороне врагов, он искал союзника в могущественном князе Суздальском. Андрей Георгиевич, не заботясь о России Южной, желал господствовать в Северной Единовластно и присвоить себе древнюю столицу Рюрикову, то есть выгнать оттуда сыновей великого князя. Святослава Ростиславича из Новогорода, а Давида из Торжка. Не доброходствуя отцу их, Андрей вступился за Изяслава и помолвил дочь свою за его племянника Святослава Владимировича, осаждаемого тогда князем Черниговским в городе Вжисье. Роман и Рюрик сыновья великого князя. Владетель Северский с братом, Палачани и дружина Галицкая была Святославом Ольговичем. Но слыша, что сильное войско Андреева и Муромское идет отразить их от вжисща, союзники склонились к миру, и Святослав Черниговский снял осаду, клятвенно обязав племянника чтить его как старшего в роде. Андрей съехался с Изиаславом в Волыкеламском, праздновал там свадьбу дочери и послал сказать новогородцам, что он намерен искать их княжения, не любит кровопролития, но готов воевать в случае сопротивления. чиновники объявили о том народу. Слава Андреева давно гремела в России. Новогородцы пленились мыслью повиноваться столь знаменитому князю. Однако ж, не имея причин жаловаться на своего, не вдруг прибегнули к средствам насилия. Сперва сказали, что область Новогородская никогда не имела двух князей и что Давид должен оставить торжок. Когда же Святослав Ростиславович Угождая им, велел брату выехать оттуда в Смоленск. Они решились без дальнейших окольичностей взять его под стражу. Уведомленный о сём намерении Святослав не хотел верить. Вчера, говорил он боярам, граждане любили меня. Вчера я слышал их клятвы, видел общее усердие. В самое то время народ вломился во дворец, неволию послал князя Владогу, запер его жену в монастырь, разграбил казну, оковал дружину. Андрей отправил племянника Мстислава наместником в Новгород, а Святослав Ростиславич ушел из Ладоги к отцу, который в первую минуту гнева велел заключить в душную темницу всех купцов новогородских, бывших в Киеве, но выпустил и разослал их по городам, сведав с прискорбием, что некоторые из них скоропостижно умерли воной. Хотя великий князь досадовал на Андрея Суздельского. Однако ж не думал мстить ему кровопролитием и желал спокойствия. К несчастью, он не мог удовлетворить своему искреннему миролюбию, видя, что Андрей, довольный приобретением нового города, не расположен воевать с великим князем. Беспокойный изяслав снова обратился к половцам и нашел единомышленника в непостоянном святославе Святославовиче. Их сторону взяли также некоторые бояре киевские и черниговские, хотевшие неустройства, ибо зло общее бывает иногда частную выгоду. Святослав Ольгович послал сына своего Олега в Киев, где великий князь желал дружелюбно угостить его. Клеветники уверили своего юношу, что Ростислав тайно готовит ему темницу, и легкомысленный Олег, не сказав ни слова отцу, пристал к Изяславу Давидовичу. и князю Северскому Святослав душевно оскорбился вероломством сына и племянника в рассуждении великого князя, но коварные его вельможи старались очернить Ростислава. Знай, говорили они своему князю, что духовник Ростиславича ездил из Смоленска к Изяславу и предлагал ему чернигов. Государь Киевский притворяется другом твоим, но помогает тебе лениво. И до сего времени ты не видал никакой пользы от его союза. Обманутый клеветою, Черниговский князь взял сторону брата, однако же сам не хотел участвовать в войне. Изяслав с союзниками ополчился, стоял две недели под стенами Переславля, убеждая зятья своего Глеба Георгиевича вооружиться против великого князя. Не успел в том и видя Ростислава готового к битве, удалился. Но вторичное его предприятие было счастливее. В течение зимы 1161 года, усиленный множеством половцев, он переправился за Днепр выше Киева и приступил к подолу, огражденному высоким тыном. Тут началось сражение. Половцы во многих местах растекли ограду, вырвались в улицы и зажгли дома. окруженные пламенем, дымом и мечами варваров киевляне с берендеями в ужасе бежали на гору к златым вратах каменной стены. тогда великий князь, приняв совет дружины, оставив Киев и заключился в берегороде, ожидая скорой помощи. Изиаслав вступил в Киев, освободил там многих друзей своих, бывших под стражей, и спешил осадить Белгород. Великий князь сжег деревянное укрепление, или острог, и четыре недели оборонялся в крепости. Напрасно Святослав Черниговский склонял брата к общему миру, советуя ему снять осаду, возвратиться за Днепр и ждать всего от справедливости. Изяслав ответствовал его послам. «Ежели уйду за Днепр, то союзники оставят меня, что же будет со мною? В степях ли Половецких найду для себя область?» лучше умру здесь от меча, нежели от голода на берегах Сейма. Он говорил смело, но действовал молодушно. Ибо услышав, что торки, берендеи, печинеги, росские, мстислав валынские и галичане идут в помощь к великому князю, Изяслав бежал и погиб без мужественной обороны. Неприятельский всадник именем Выбор рассек ему саблей голову. Великий князь Имстислав нашли его плавающего в крови и не могли удержаться от слез и искренней горести. «Вот следствие твоей несправедливости», — сказал первый, — недовольный областью Черниговской, недовольный самым Киевом, ты хотел отнять у меня и Белгород. Изяслав не ответствовал, но просил воды. Ему дали вина, и сей несчастный князь, взглянув дружелюбно на врагов сострадательных, скончался. 6 марта 1161 года. Пишут, что он в битвах обыкновенно носил власеницу брата своего, Николая Святоши, а в сей день почему-то не хотел надеть ее. Разбив половцев, Олегову дружину, Черниговскую и князя Северского, взяв их обозы, победители отослали в Чернигов тело Изяслава, искренно оплаканного братом Святославом и еще искреннее Иоанном Берладником». Сей злополучный галецкий князь, утратив в Везяславе единственного своего покровителя, уехал в Грецию и кончил горестную жизнь в Фессалонике, отравленной ядом, как думали современники. Великий князь, не желая мстить ни Святославу Ольговичу, ни гораздо виновнейшему северскому владетелю, некогда им облаготворенному, удовольствовался их новую присягою и нашел способ дружелюбно разделаться с Андреем, который добровольно уступил ему Новгород, изведав беспокойную истроптивость его жителей. Обузданные согласием двух сильных государей, они молчали, и Святослав Ростиславич возвратился управлять ими.